Глава восьмая. Часы посещения больных Буэна Виста по воскресеньям с утра от десяти до двенадцати. Для врачей в воскресенье трудный день, пожалуй, даже труднее субботы, хотя субботние вечера особенно богаты на сломанные руки и ноги, пробитые головы и так далее. Субботними вечерами отделение неотложной помощи напоминает вокзал. Ну, а по воскресеньям родные и близкие тех, кому не повезло накануне, приходят навещать пострадавших. Стиву карели не повезло в четверг, и теперь воскресным утром он сидел в постели, обложенный подушками, ждал Тедди и чувствовал себя вялым и небритым, хотя побрился пять минут назад. За несколько дней, проведенных в больнице, он потерял три килограмма. Когда ешь, трудно дышать, нос на заклеен. У него болело все тело, а это вполне может создать у мужчины ощущение, что он не брит. С четверга Карелла то и дело размышлял о случившемся, и, пройдя стадии ярости, жажды мести и стыда за свои промахи, решил, что во всем виноват только глухой. Это было неплохое решение. Оно снимало вину с юных подонков. В самом деле мог ли опытный сыщик так опозориться перед двумя сопляками и ложилась на плечи великого злодея, подходящего козла отпущения. Королев вспомнил старый еврейский анекдот, услышанный от Мейера. Мать говорит сыну: "Не до найди себе работу". На что сын ей отвечает: "Как же я найду работу, если я не до Получалось очень похоже. Как ты мог допустить, что великий злодей так тебя отделал? На то он и великий злодей. Можно ли считать глухого великим злодеем? Когда Карелла выйдет на работу, он проведет на эту тему симпозиум. Если верить врачам, изучавшим его черепок, это произойдет не раньше, чем в следующий четверг. Врачи объяснили. Потеря сознания всегда связана с сотрясением мозга, что влечет за собой угрозу внутреннего кровоизлияния. А стало быть, не меньше недели надо находиться под наблюдением медиков. Увы, с врачами не поспоришь. Возможно, глухой не великий злодей, а ловкий хитрец. Тогда это наводило на еще более мрачные мысли. Если он такой изобретательный... «Можно ли надеяться, что полицейские сумеют угадать его козни и разрушить дьявольский план?» «Да ладно», — возразил себе Карелло, — «какой там дьявольский план?» «А какой же еще? Как иначе назвать вымогательство и два убийства?» «Страшно подумать, какую сумму он назовет в следующий раз и кого назначит очередной жертвой». Ясно, что в ближайшее время в участок принесут еще одно письмо с новым требованием, и если его не выполнить, произойдет очередная трагедия. «Нет», — продолжал размышлять Карелло, — «он такой же человек, как и мы, с обычной человеческой психологией. Он получает удовольствие от того, что у нас ничего не получается, и считает себя вправе приводить угрозы в исполнение». Следовательно, можно предположить, что два первых преступления были лишь подготовкой к главному удару. Судя по всему, он решил пройтись по муниципальной лестнице. И если во второй раз увеличил сумму в 10 раз, значит новой жертвой станет, скорее всего, мэр Джеймс Мартин Уэйл собственной персоной. Голова его может стоить раз в 10 больше, чем заместителя, то есть полмиллиона. Не дурно. Впрочем, разве я могу предугадать, что придет в голову этому гению? И почему я должен что-то предугадывать? Что же происходит? Готовит ли он почву для главного убийства? Вынашивает какой-то другой дьявольский... Тьфу, опять начинается план. В этот момент в комнату тихо вошла Тедди Карелла. Теперь размышления стима свелись к одной проблеме. Кто кого поцелует первым? Поскольку нос его был забинтован, он решил предоставить инициативу жене. Целовалась она так мастерски, что Стив едва не занялся собственным дьявольским планом, успех которого точно привел бы к скандалу, и администрация Буановисты никогда больше не пустила бы его на порог, даже в отдельную палату. Патрульный Ричард Женеро лежал в той же больнице. На мысли его этим воскресным утром были заняты не любовными делами, а карьерой. Несмотря на то, что убийство держали в секрете, сегодня утром дошлый газетчик поделился с читателями своими предположениями о возможной связи между ранением Дженера и гибелью Скенлана. Городские и полицейские власти старались, чтобы у прессу не просочилась информация о телефонных звонках и записках вымогателя. И все же обозреватель одной из ведущих газет поинтересовался, знали или нет детективы одного из полицейских участков о готовящемся покушении на заместителя мэра, и не пытались ли они устроить для злоумышленников ловушку. Не тогда ли и был ранен отважный полицейский, участвовавший в аресте подозреваемого? Неизвестно откуда журналист добыл эти сведения, но он и словом не обмолвился – что истинная причина ранения Дженера, его боязнь собак и преступников, а также неумение стрелять по движущимся целям. Отец Дженера, ветеран муниципальной службы, 20 лет проработавший в санитарной инспекции, тоже не знал, что его сын сам ранил себя в ногу. Он знал другое, его сын герой. Он принес раненому храбрецу коробку глазированных фруктов, И теперь отец, мать и сын сидели в палате на четвертом этаже, уплетали за обе щеки лакомства и обсуждали перевод Дженера из патрульных в детективы, как уже свершившийся факт. До этого Дженера как-то не думал о продвижении по службе, но, наслушавшись отца, на вселоды расписывавшего его подвиг, и впрямь решил, что без него ничего бы не вышло. Не предупредительного выстрела Дженера себя в ляжку, Аллан Парри преспокойно смылся бы. То, что Парри оказался ни при чем, Дженера не смущало. Хорошо, конечно, что с этим типом разобрались, но это случилось потом. И где, спрашивается, были великие сыщики, когда этот самый Парри с жестянкой подмышкой несся прямо на него? Кто тогда знал, что паре безобидное ничтожество? «Нет, братцы, шалите». «Ты проявил мужество», — твердил отец Дженера, облизывая губы. «Ты пытался его задержать». «Это так», — подтвердил Дженера и не соврал. «Это действительно было так». «Ты рисковал». «Рисковал», — сказал Дженера и снова не соврал. «Он действительно сильно рисковал». «Тебя должны повысить». «Конечно». «Я позвоню твоему начальнику», — сказала мать. «Это ни к чему, мама». «Перке, но...» «Перке...» «Мама, пожалуйста, говори по-английски. Ты же знаешь, я плохо понимаю итальянский». «Вергунья, стыд», — сказала мать. «Итальянец не понимает итальянский. Я позвоню твоему начальнику». «Нет, мама, так не положено». «А как положено?» — спросил отец. «Надо намекнуть». «Намекнуть кому?» «Разным людям». «Например, Стиву карели Он сейчас в этой же больнице». «Может, он...» «Майки Эквиста Карелла?» — спросила мать. «Мама, прошу тебя. Кто такой Карелла?» «Детектив. Он работает в следственном отделе. На твоем участке, Си?» «Си, мама. Он твой начальник?» «Нет, он детектив». «Его тоже ранили?» «Нет, избили». «Его избил тот же человек, который ранил тебя?» «Нет, другой», — ответил дженерах и снова не соврал. «При же тогда он?» «У него есть влияние на твоего начальника?» «Не совсем так. Видишь ли, вообще-то участок возглавляет капитан Фрик» а следственным отделом руководит лейтенант Бернс, и Карелла там работает. Он в очень хороших отношениях с Бернсом. Поэтому, если я поговорю с карелой и расскажу, как я вчера помог им сцапать того типа, Карелла может замолвить за меня словечком. — Пусть лучше мать позвонит твоему начальнику, — предложил отец. — Нет, — возразил сын. — Лучше сделать, как я сказал. «Сколько получает детектив?» – спросила мать. «Целое состояние», – вздохнул сын.